Глава седьмая. Атака легкой кавалерии. Законы электричества и магнетизма. Законы электричества и магнетизма играют в природе особую роль, не только потому, что они лежат в основе нашего существования и строения, но и потому, что именно на них зиждется большая часть всех наших дел и развлечений. Живительная энергия солнца приходит к нам в виде электромагнитного излучения. Там, куда попадают солнечные лучи, происходит фотосинтез при условии, что там находятся фотосинтезирующие организмы, порождающие нашу биосферу. Благодаря ему неорганическая поверхность земли покрывается лесами, лугами и прериями, а водное пространство наполняется водорослями. Даже жизненная сила населяет землю, воду и воздух подвижными организмами. В конечном счете, именно она обеспечивает нас питанием, а питание пробуждает наши творческие силы и стремление к удовольствию. Если перейти на более фундаментальный уровень, то электромагнитные силы удерживают вместе атомы и молекулы. Они отвечают за существование всего многообразия форм осязаемой материи. Эти силы делают возможными перемещения и связь как на элементарных, и повседневных, так и на самых изощренных уровнях, и в результате составляют неотъемлемую часть человеческой деятельности: развлечений, войн, торговли, борьбы за выживание, одним словом, нашего существования. Теперь я перейду к другому аспекту этих законов связанному с объединением электричества и магнетизма в электромагнетизм. Унификация всех сил, описание их всех как проявлений единой материнской силы сокровенная цель и мечта физики. Достижение этой цели, сейчас представляющееся нереально далеким, но тем более манящим, показало бы, что с виду разношерстное скопище действующих в мире сил обладает внутренним единством, что мир, проще суммы своих видимых проявлений, которые не стоит, как мы это сейчас делаем, принимать за чистую монету. Разномастное множество законов, которые описывают действия этого скопища сил, слилось бы тогда в единый закон, происхождение которого было бы возможно легче обнаружить. В поисках этого священного грааля физики Главная роль принадлежит симметрии. В предыдущих главах я уже коснулся ее роли в других контекстах. В главе второй я рассказал об установленной Эмми глубокой связи между симметрией и законами сохранения. Однородное ничто, на мой взгляд, донесло до нас свои свойства, сохранив их в процессе рождения Вселенной. И наконец, Совсем недавно я рассказал, как часы представляются мне общедоступным проявлением скрытой симметрии, пронизывающей глубинные свойства материи. Если вам хотелось бы получить конкретную аналогию роли симметрии в унификации электричества и магнетизма, а если расширить эту аналогию то и всех других сил, то, может быть, подойдет вот это. Вообразите себе, что электричество представлено в виде квадрата, а магнетизм правильного шестиугольника. Эти две фигуры легко отличить друг от друга и нельзя превратить одну из них в другую скручиваниями и поворотами. Квадратное электричество и шестиугольный магнетизм выглядят по-разному. Теперь представьте себе куб. Когда вы поворачиваете его к себе гранью, вы видите квадрат. Если же вы посмотрите на куб с угла, направив на себя главную диагональ, соединяющую противоположные вершины, то увидите шестиугольник. Вот теперь, если мы перестанем думать о двух силах как о различных сущностях, расширим наше видение, развернем каждое измерение пространства в три и представим их себе в виде куба, то окажется, что в квадратном электричестве и шестиугольном магнетизме с очевидностью проявляется единая сущность. Они связаны вращением в абстрактном пространстве определенного вида. Этот куб и есть электромагнетизм. Я еще многое могу сказать в том же ключе. По мере того, как будет разворачиваться сюжет этой главы, вам еще может пригодиться аналогия с кубом и ее дальнейшее развитие. Как я уже говорил, главная движущая сила современной теоретической физики стремление объединить все силы мира и в частности продемонстрировать, что электромагнитная сила есть лишь одно из обличий этой единой силы. Такая унификация уже частично достигнута введением силы слабого взаимодействия, которая действует внутри атомных ядер. Расталкивая их составляющие и приводя к радиоактивности, излучению, истекающему из ядра, в виде либо гамма-лучей, очень коротковолновых и высокоэнергетических фотонов электромагнитного излучения, либо заряженных частиц альфа и бета-лучей. Сейчас в центре внимания физиков находятся некоторые аспекты сильного взаимодействия, действующие на очень малых расстояниях силы, которая связывает компоненты ядра, несмотря на то, что электромагнитная сила стремится оттолкнуть плотно упакованные электрически заряженные частицы друг от друга. Нам надо быть благодарными за то, что сильное взаимодействие не работает на столь же больших расстояниях, как электромагнетизм иначе мы и все остальное в мире слиплось бы в единый колоссальный атом. Возможно, когда-нибудь к унификации сил присоединится и гравитация, хотя по всей видимости, она обладает некоторыми загадочными свойствами, связанными со структурой самого пространства-времени. Объединение всех сил будет достигнуто, когда будет выполнено тщательное описание упоминавшегося куба его вращений и других манипуляций с ним в сложно устроенном абстрактном пространстве некоторого вида. Унификация сил подобна поискам священного грааля, но этот грааль не кубок, а непредставимо сложный и пока недоступный описанию куб в абстрактном многомерном пространстве. В этой главе я сосредоточусь на законах электромагнетизма, в основном потому, что они будут для нас наиболее привычны, или, по крайней мере, наименее непривычны. Я, впрочем, все равно сделаю небольшой их обзор, чтобы прояснить их сущность. Подобные соображения будут применимы также к силам слабого, наверняка, и сильного, надеюсь, взаимодействий. Поэтому моей целью будет установить происхождение этих привычных законов, а затем предоставить вашему воображению принять тот факт, что аналогичные рассуждения применимы и к остальным силам. Надо признать, что это в значительной степени остается вопросом веры. Физики все еще не решили до конца вопрос о том, как уложить все силы в единую схему. Если вдруг вы потеряли из виду, к чему я в конечном счете веду, Позвольте напомнить, что я хочу доказать. Законы электромагнетизма по сути лишь еще одно следствие бездействия и анархии, вытекающие из того факта, что при рождении вселенной, когда из ничего предположительно самопроизвольно возникло нечто сущностное, ничего особенного не произошло. Здесь есть некоторые аспекты, которые нам следует обдумать. Одним из первых законов электромагнетизма был закон Кулона. Французский физик Шарль Огюстен де Кулон 1736-1806 сформулировал закон, носящий его имя, в 1784 году. Он постулировал, что сила, действующая между двумя электрическими зарядами, ослабевает пропорционально квадрату расстояния между ними. Это так называемый закон обратных квадратов. К тому же самому выводу ранее приходили и другие ученые, в том числе англичане Джозеф Присли и Генри Кавендиш. Но Кулон, по общему мнению, первым систематически исследовал и сформулировал этот закон. Обратная квадратичная зависимость и раньше считалась вероятной еще и потому, что такой же зависимости следует и гравитация. Почитайте примечание номер один к главе 7 в приложении к аудиокниге. Мне смутно кажется, что если бы я был богом, и несмотря на мои с виду капризные и необоснованные решения по другим вопросам, хотел бы дать человечеству самый прекрасный закон взаимодействия электрических зарядов, какой я только мог бы придумать, а люди могли бы с благодарностью оценить, то я бы дал им закон Кулона. Это закон редкой красоты. Но в отличие от многих других видов красоты, эта красота глубокая и неприходящая, незаметная глазу случайного зрителя. Прежде всего, хоть это и довольно тривиально, описываемая законом Кулона сила сферически симметрична. Области ее действия образует шар идеал симметрии, самая симметричная из всех трехмерных тел. Я сейчас поясню свою мысль. Можно ли как-то количественно оценить в этой характеристике шара слово самое? Да. У сферы любого диаметра бесконечное число осей симметрии и бесконечное число возможностей повернуть сферу вокруг любой из этих осей на любой угол так, что при этом она останется неизменной. Теперь представим себе зеркало проходящая сквозь сферу через ее центр и отражающая одно из ее полушарий в другое. Это зеркало может иметь бесконечное число различных ориентаций. В трехмерном мире не существует объекта, который обладал бы более высокой степенью симметрии, со всем этим множеством бесконечностей. Сфера наиболее симметричный трехмерный объект. Если вы склонны отождествлять симметрию с красотой, то вы признаете, что сфера олицетворение красоты или, по крайней мере, одного из видов первичной красоты. Закон Кулона является сферическим в следующем смысле: направление от одного заряда к другому не имеет значения. В любом направлении сила взаимодействия падает с расстоянием одинаковым образом и в одной и той же степени. Может, этот факт не кажется таким уж потрясающим, но он имеет решающие последствия для структуры атомов и вытекающих из нее свойств вещества. Здесь мы находим еще один намек на ничто и его огромную важность. Упрощенное и тем не менее возможно верное представление состоит в том, что сферическая симметрия кулоновской силы объясняется однородностью и в частности сферической симметрией абсолютного ничего. Когда эта сила возникла, в данной главе мы еще поговорим об этом на более сложном языке. Ничто превратилось в среду распространения этой силы. Причём ее возникновение из абсолютного ничего не наложило на нее никаких дополнительных ограничений. Бездействие сердце закона Кулона. Во-вторых, несмотря на то, что я сказал о бесконечной симметрии сферы, закон Кулона более чем сферически симметричен. Он обладает внутренней симметрией, которую нельзя заметить из его формулировки, где расстояние упоминается без связи с направлением. Если мы позволим взгляду случайного наблюдателя стать более внимательным и усложненным, и вместо того, чтобы рассматривать взаимодействие в наших банальных трех измерениях, ступим в пределы четвёртого, то сферическая симметрия здесь тоже сохранится и станет тем, что мы назовем симметрией гиперсферической. Примечание номер два. Полное обозначение симметрии кулоновского взаимодействия в рамках теории групп записывается как SO4. Специальная ортогональная группа в четырех измерениях. Я понимаю, что вероятно требую от вашего визуального воображения как и от своего слишком многого выйти за свои пределы. Но сила математики такова, что она этот шаг может сделать и может продемонстрировать верность моих слов символически. Я могу дать вам наглядное представление о том, как происходит переход в четыре измерения, через описание перехода от двух измерений к трем, а затем Попросить вас принять, что нечто подобное имеет место, когда переходишь от трех измерений к четырем. Вы уже убедились, что квадрат и шестиугольник можно связать друг с другом посредством перемещения от двумерной плоскости к трехмерному кубу. Сейчас я прошу вас порассуждать подобным же образом, хотя вопрос теперь стоит немного иначе. Итак, вот картинка, которую я прошу вас вообразить. Представьте себе квадратный лист бумаги с большим красным кружком в центре. Теперь представьте тот же лист бумаги, половина которого закрашена красным, а другая половина оставлена нетронутой. Ясно, что между этими двумя картинками никакой связи нет? Или есть? Квадрат и шестиугольник оказались связаны, когда я попросил вас выйти в следующее измерение и представить себе куб. Может и здесь, когда мы сделаем то же самое с кружком и прямоугольниками, связь обнаружится. Я должен попросить вас перейти от двух измерений к трем, представив себе сферу, покоящуюся на центральной точке листа белой бумаги. Пусть южное полушарие этой сферы закрашено красным, а северное осталось белым. Представьте, что мы провели линию из северного полюса к южному через всю сферу. И спроецировали ее на бумагу. Если линия проходит через красное, бумага под ней будет закрашена красным. Как вы, вероятно, себе представили, этот процесс приводит к появлению красного кружка с центром в той точке, в которой на бумаге находится южный полюс. Теперь повернем сферу на 90 градусов вокруг оси, проходящей через ее экватор. Так что теперь красная половина является западным полушарием. Повторим упражнение с проекцией из нового северного полюса в верху сферы. На этот раз, как вы, вероятно, себе представляете, половина бумаги стала красной, а другая остается белой. Теперь видно, что хотя в двух измерениях наши две картины не связаны, они становятся связанными, если перейти к трём. Здесь имеется единая сфера, А наше восприятие в двух измерениях не способно идентифицировать лежащую в ее основе симметрию. Так же и с законом Кулона. Только если мы перейдем к четырем измерениям, мы сможем оценить его полную симметрию, одинаковость всех направлений в четырехмерном пространстве. Насколько мне известно, не существует никаких непосредственных интересных повседневных следствий из этой скрытой симметрии высших измерений. Впрочем, об одном таком следствии я все же слышал. Это один тайный аспект структуры водородного атома, углубляться в который мне не хочется, несмотря на то, что эти атомы составляют, если не считать темной материи, самый распространенный вид вещества во Вселенной. Примечание номер три. В атоме водорода все атомные орбитали одной оболочки, обозначаемые главным квантовым числом n имеют одинаковую энергию без относительно к их угловому моменту вращения вокруг ядра, обозначаемому квантовым числом момента импульса l. Следовательно, все орбитали s, p, d одной и той же оболочки имеют одинаковую энергию. Вырожденность, то есть обладание одинаковой энергией, всегда связана с симметрией. В данном случае это является следствием четырехмерной гиперсферичности кулоновского взаимодействия, которое позволяет этим орбиталям при их различных формах вращаться друг внутри друга в четырех измерениях. Я мог бы развить эту тему и сказать, что устранение гиперсферической симметрии взаимодействия электрона с ядром в случаях, когда в атоме больше одного электрона, что верно для всех элементов, кроме водорода объясняет структуру периодической таблицы элементов, а с ней и всего мира химии, в которой входит биология, а после экстраполяции и социология. Но такое высказывание, пожалуй, уже было бы похоже на пускание пыли в глаза, хотя иметь его в виду тем не менее стоит. В этой связи вообще-то надо воспользоваться возможностью упомянуть еще один довольно туманный закон природы. Периодический закон, согласно которому свойства элементов, если расположить их в порядке возрастания атомных номеров, количество протонов в ядре, через различные число интервалов до известной степени повторяются. Так, кремний, атомный номер 14, напоминает углерод, атомный номер 6, расположенный на 6 элементов раньше. А хлор, атомный номер 17, похож на фтор, атомный номер 9, который находится раньше на 8 номеров. Периодический закон, периодическая таблица элементов и вся совокупность знаний, накопленных химией, биологии и социологии, прямое следствие симметрии кулоновского взаимодействия в союзе с правилами, определяющими способ образования скоплений отрицательно заряженных электронов вокруг положительно заряженных ядер атомов. Я должен теперь углубиться в кулоновские и другие взаимодействия, которые в каких-то случаях ответственны за поддержание целостности вещества, за скрепление его частиц друг с другом, а в других за их разъединение. Происхождение этих взаимодействий тоже глубоко коренится в бездействии и анархии. Моей отправной точкой будет уравнение Шрёдингера для распространения волн о котором я рассказывал в главе 3. Я говорил тогда, что центральное положение квантовой механики дуализм материи. Частицы становятся волнами и наоборот. В этой связи я должен отметить интерпретацию волны, данную немецким физиком Максом Борном 1882-1970. Его разносторонний вклад в формулировку квантовой механики в 1954 году был запоздало отмечен Нобелевской премией. Борновская квантово-механическая интерпретация волны заключается в том, что квадрат амплитуды волны в некоторой области дает вероятность нахождения частицы в этой области. С точки зрения этой интерпретации, подумаем о волне с одинаковой амплитудой, высотой волновых пиков И постоянной длиной расстоянием между пиками волне, растянувшейся отсюда до горизонта и уходящей за его пределы. Представим теперь, что произошел небольшой продольный сдвиг всей волны, так что все ее пики и впадины слегка сместились. Никаких наблюдаемых изменений при этом не произошло, в том смысле, что если бы вам потребовалось оценить вероятность отыскания частицы в любой точке До сдвига и после вы получили бы один и тот же результат. Почитайте примечание номер 4 к главе 7 в приложении к аудиокниге. Мы говорим, что такое наблюдение инвариантно, то есть неизменно, относительно глобального, то есть повсюду одинакового, калибровочного преобразования. Последний термин нуждается в небольшом пояснении. Эти слова означают, что если бы вы поместили вдоль волны измерительный прибор, например, линейку, и отметили положение первого пика волны, то после небольшого ее продольного сдвига вам пришлось бы немного сдвинуть и линейку, чтобы получить тот же отсчет. До сих пор все выглядит, пожалуй, слишком просто, даже тривиально. Возможно, как и все элементарные истины, Но мы находимся на пороге мира калибровочных теорий взаимодействия частиц, одного из форпостов современной физики. Поэтому займемся демонстрацией нетривиальности сказанного раньше. Мы убедимся, что из этих самоочевидных утверждений вытекают ошеломляющие следствия. В главе 3 я уже объяснял или по крайней мере отмечал, что уравнения движения частиц могут быть получены, если сперва вывести выражение для действия, связанного с определенной траекторией, а затем найти траекторию, на которой действие принимает наименьшее значение. Эта траектория наименьшего действия и есть та, которую выбирает частица. Единственная возможная траектория, остающаяся после учета воздействия соседних частиц, Далее я говорил, что дифференциальные уравнение Ньютона можно рассматривать как способ инструктирования частицы, следуя которому она нащупывает свою траекторию, совершая один бесконечно малый шаг за другим. Это обсуждение велось на примере реальных знакомых частиц, таких как электроны, но оно применимо и к менее осязаемым частицам электромагнитного излучения, фотонам which в квантовой механике все оказывается имеющим двойную природу частиц и волн. Следовательно, принцип, в соответствии с которым частица выбирает траекторию наименьшего действия, может быть приложен к электромагнетизму и его частицам, фотонам Выражение для действия в случае электромагнетизма формулируется математически, затем минимизируется, и из этой минимизации вытекает эквивалент уравнений Ньютона. Но теперь эти уравнения описывают поведение электромагнитного поля. Они известны под названием «уравнений Максвелла. Их вывел Джеймс Клерк Максвелл 1831-1879. В 1861 году звезда Максвелла светила на научном небосводе ослепительно ярко, но недолго. Его уравнения были математическим выражением пионерских экспериментальных исследований электричества и магнетизма, выполненных Майклом Фарадеем 1791-1867. В Королевском институте в Лондоне Уравнения Максвелла демонстрировали взаимосвязь между квадратным электричеством и шестиугольным магнетизмом, объединив их в кубический электромагнетизм. Мысленно представить себе это объединение можно с помощью следующей подсказки. Надо, как я объясняю это более подробно в главе 8, осознать, что согласно специальной теории относительности, Движение это вкручивание того, что вы представляете себе как пространство, внутрь времени и наоборот. Чем быстрее вы движетесь, тем сильнее это вкручивание. То, что вначале выглядело электрической квадратной гранью куба, все больше и больше становится похоже на шестиугольный магнит и наоборот. Уравнение Максвелла в сущности подводит итог унификации законов электричества и магнетизма. Поэтому, коль скоро мы знаем, откуда взялись эти уравнения, нам следует знать и то, откуда взялись сами эти законы. В конце 1700-х итальянский математик Жозеф-Луи Лагранж, 1736-1813. Мы знаем его под этим именем, приобретенным за долгую жизнь в Париже, хотя от рождения он звался Джузеппе Лодовико Лагранж сформулировал особо элегантную версию ньютоновской механики, которая и сегодня остается идеально приспособленной к тому преобразованию уравнений движения, которое мы ищем. Разработанная им процедура содержит некоторые вынужденные предположения. Во-первых, из-за различных технических соображений, в которых сейчас нет необходимости разбираться, нужно ввести некоторую математическую функцию, называемую лагранжаном. Существует различные правила записи лагранжана. Одно из них заключается в том, что когда функции используются для оценки величины действия, и затем это действие минимизируется на пути между двумя точками, то результирующим выражением являются экспериментально подтвержденные уравнения движения. В данном случае, вдохновленные опытами Фарадея, уравнения Максвелла. Если же минимизированное действие не соответствует известным законам движения, значит, ваша догадка о форме лагранжана была неверной. Вам придется вернуться к началу пути и пройти его снова. И так до тех пор, пока вы не получите уравнения Максвелла. Оказывается, что эта цепочка шагов, лагранжан, действие, минимизация уравнения Максвелла, опыты Фарадея, проходится до конца, если лагранжан выражается в терминах волны, и если эта волна имеет некоторое специальное отношение к электромагнитному полю, которое лагранжан описывает. В этом суть дела. Мы можем неограниченно перемещать волну вперед и назад вдоль направления ее распространения, то есть менять ее калибровку. Но так как эти изменения не могут ввести никаким физическим эффектом, не может измениться и лагранжиан. Иначе уравнения движения, уравнения Максвелла больше не соответствовали бы наблюдениям. Лагранжиан таким образом должен обладать глобальной калибровочной инвариантностью. Теперь пришло время поженить Нётер с Лагранжем. Вспомним главу вторую. Эм Нётер выявила связь между симметрией и законами сохранения. Глобальная калибровочная инвариантность это симметрия. Значит, с ней должен быть связан какой-то закон сохранения. Он оказался законом сохранения электрического заряда. Таким образом, электрический заряд нельзя ни создать, ни уничтожить. Могу попробовать объяснить, как этот закон сохранения вытекает из глобальной калибровочной инвариантности. Представьте себе маленький прозрачный куб, помещенный в область распространения волны. Когда волна немного смещается, ее глобальная калибровка изменяется при этом везде на одну и ту же величину. Часть ее проходит в куб сквозь одну из его граней, а другая часть выходит сквозь противоположную. Что было По всей области был инвариантен, независимо от расположения области, а также и в целом. Любое расхождение между входящим и выходящим потоками должно быть скомпенсировано созданием или уничтожением амплитуды внутри куба. Это стандартная интерпретация уравнения непрерывности, которая представляет собой математическую формулировку следующего утверждения: Результирующий поток сквозь стенки области должен равняться скорости создания или разрушения заряда внутри области. Другими словами, заряд сохраняется. Почитайте примечание номер 5 к главе 7 в приложении к аудиокниге. В этом обсуждении я бы хотел сделать еще два шага. Первое Мне кажется вероятным, что когда Вселенная вдруг начала существовать, и ничего особенного при этом не произошло, не было никакого предварительного выбора фаз волн, относительного расположения их пиков, которые через какое-то время должны были оказаться основой электромагнетизма. То есть, когда люди наткнулись на уравнение, описывающие электромагнетизм, Перед этими людьми не стояло требование определить и принять какую-то конкретную калибровку. Годилась любая. Другими словами, в результате бездействия в начале Вселенной уравнение электромагнетизма глобально калибровочно инвариантно, вследствие чего электрический заряд и сохраняется. И второе: если в результате бездействия в миг творения электрический заряд сохраняется, И вселенная должна довольствоваться тем, что в ней есть, и так всегда было, и всегда будет. То возникает два естественных вопроса: каково же полное количество электрического заряда во вселенной и как этот заряд возник абсолютно из ничего? Мы можем быть полностью уверены, что знаем ответ на один из этих вопросов. Полный заряд вселенной равен нулю. В ней множество положительных зарядов во всех атомных ядрах, сколько их есть, и множество отрицательных во всех электронах, сколько их есть. Но они взаимно уничтожают друг друга. Общий заряд равен нулю. О том, что заряды взаимно компенсируют друг друга, мы знаем из того, что сила взаимодействия между электрическими зарядами многократно превышает силу гравитационного притяжения между массами. Даже малое нарушение равновесия зарядов привело бы к тому, что Вселенную разорвало бы на части в момент ее образования, и гравитация была бы бессильно этому помешать. Поэтому приходится заключить, что хотя вокруг нас множество равных по величине и противоположных по знаку зарядов, количество тех и других одинаково. Сопутствующий вывод: заряд не возник из ничего. Ничто изначально не обладало никаким зарядом, но затем случилось что-то, из-за чего ничто разделилось на свои электрические противоположности. У меня нет ни малейшего представления о том, как это произошло, но мне кажется, что объяснить разделение на противоположности теоретически и возможно практически гораздо легче, чем объяснить само возникновение заряда. В конце концов, Всегда проще понять присутствие кучи земли рядом с ямой, чем просто куча земли. Объяснение тому, как именно ничто разделилось на электрически противоположные заряды, когда-нибудь найдется, но дать его, вероятно, будет гораздо легче, чем найти механизм создания двух видов заряда. Ещё один, действительно интересный, может быть даже ошеломляющий момент. Допустим, что вместо глобального калибровочного преобразования, когда вся волна в целом смещается одновременно, мы совершаем локальное калибровочное преобразование, при котором смещение волны различно в каждой точке ее длины. В какой-то точке пик волны немного сдвигается вперед, в другой сдвигается вперед чуть больше, еще в одной немного смещается назад. Представьте себе волну, которая искажается комкается, причем локально, а не в целом и неоднородно. Если эта волна по-прежнему описывает ту же физическую реальность, то уравнение Шрёдингера должно выглядеть так же, как и прежде. Но если только вы не проявите осторожности, оно так выглядеть не будет. Смещение пиков волны приведет к появлению дополнительных членов. Их однако можно устранить Если модифицировать уравнение Шрёдингера добавкой члена, который представляет вклад в энергию. Происходит вот что. Сдвиг пиков волны изменяет энергию ее исходного состояния, но новый член компенсирует, вычитает это изменение энергии. Заодно он связан еще с кое-какими техническими моментами, которые обеспечивают представление волной действительного энергетического состояния. Почитайте примечание номер 6 к главе 7 в приложении к аудиокниге. Поразительный вывод, который следует из рассмотрения формы нового уравнения, заключается в том, что новый член представляет влияние электромагнитного поля. То есть требование локальной калибровочной инвариантности уравнения Шрёдингера иными словами, условия, чтобы описание природы оставалось тем же при местных изменениях волны подразумевает существование электромагнетизма, а вместе с ним и уравнений типа Максвеловских. Электромагнетизм и его законы порождены симметрией. В данном случае симметрией локальной калибровки. Вы, вероятно, уже видите, к чему все это ведет в связи с возникновением законов природы в момент сотворения мира. Поскольку, когда Вселенная вдруг начала существовать, не произошло ничего особенного, Как обычно, я хотел бы сказать, не произошло вообще ничего, но пока это не в моих силах. Абсолютное ничто сохраняло свою однородность. Однако теперь в состоянии существования эта однородность поддерживалась гораздо более тонким способом, чем просто однородностью пространства времени. Теперь она поддерживалась способом, соответствующим внутреннему устройству пространства и времени, локальной калибровочной инвариантностью. Получается, что электромагнетизм результат бездействия. Под электромагнетизмом я понимаю все открытия, сделанные Майклом Фарадеем в его лаборатории в подвале Королевского института, их математические выражения, полученные Джеймсом Клерком Максвеллом, и законы оптики, которые были выведены из установления тождества света электромагнитной волне. Нечасто полное бездействие может похвастаться столь впечатляющими результатами, особенно если вспомнить, что с ними связано столько атрибутов современной цивилизации: связь, вычислительная техника, транспорт, промышленность, торговля, развлечения и общежизненные удобства. А зачем останавливаться на электромагнетизме? Известно ведь, что в природе существует несколько видов сил. Электрические заряды взаимодействуют посредством электрических сил, а движущиеся электрические заряды взаимодействуют посредством сил магнитных. Работы Максвелла показали, что эти две силы проявление единой электромагнитной силы. Мы уже видели, что она порождается определенным типом локальной калибровочной инвариантности. Так называемое слабое взаимодействие В нынешних условиях Вселенной действительно намного слабее, чем электромагнитная сила, и ответственно за некоторые виды ядерного распада. Оно отталкивает элементарные частицы друг от друга, и они в результате покидают ядра атомов в виде излучения. Кроме того, есть еще сильное взаимодействие. Оно связывает компоненты некоторых элементарных частиц настолько прочно, потому-то оно так бесхитросно и называется что преодолевается отталкивание электромагнитных сил, которые стремится расшвырять одноименные заряды. Ядра сохраняют свою целостность, несмотря на ужасающую мощь электромагнитных сил, постоянно угрожающих разорвать их на части. Сильное взаимодействие побеждает до тех пор, пока на его фоне не начинают проявляться силы слабого взаимодействия, и они-то в конечном счете и могут возобладать над всеми. Именно вследствие сильного взаимодействия существует все многообразие различных ядер. Эти ядра в результате своего положительного электрического заряда и притяжения между противоположными зарядами захватывают отрицательно заряженные электроны, образуя электрически нейтральные атомы. Захваченные электроны не очень прочно привязаны к материнским ядрам и могут быть отторгнуты от них сравнительно мягкими воздействиями. Это основа всей химии, через химию и всей биологии, через общую биологию и зоологии, через зоологию и социологии, а через социологию и всей цивилизации. И наконец, есть еще всемирное тяготение. Возможно, самое слабое из всех существующих сил. Оно связывает всё. Очень слабое, но универсальное и повсеместное, оно порождает галактики, звёзды, планетные системы, планеты, жизнь и все достижения и утраты человечества. Совокупность всех этих сил, а может быть и других, пока не открытых, составляет многообразие существования, структуру реальности всю сложность мира, и все они могут быть выведены из локальной калибровочной инвариантности, а следовательно, являются результатом бездействия. Но надо признать, что такой взгляд связан с серьезными проблемами. Одна из них уже преодолена. Локальная калибровочная инвариантность, которая породила электромагнетизм, имела очень простую и легко визуализируемую природу. Волна скручивалась в обычном трехмерном пространстве. Технически этот вид скручивания может быть представлен как пример абелевого калибровочного преобразования. Нильс Абель, 1802-1899, рано погибшая от туберкулеза, норвежский математик. Кроме других весьма важных вещей, изучал симметричные преобразования, дававшие один и тот же результат без к последовательности, в которой они проводились. Например, левый циклический сдвиг, отражение, затем правый циклический сдвиг. Скручивание необходимое для того, чтобы возвести силы слабого и сильного взаимодействий к многообразию типов локальной калибровочной инвариантности не абелево То есть, преобразование, которое необходимо рассмотреть при таком скручивании, зависит от порядка, в котором происходят описываемые этими преобразованиями процессы. Это делает их описание гораздо более сложным. Однако, преодолевая сложности, мы вознаграждаем себя ростом богатства и глубины понимания. Для того, чтобы показать, как бездействие порождает слабое взаимодействие, и одновременно продемонстрировать, что слабое взаимодействие имеет то же происхождение, что и электромагнитная сила. Этот симбиоз приводит нас к понятию электрослабого взаимодействия. Потребовались соответствующие неабелевы локальные калибровочные преобразования. Они были получены Стивеном Вайнбергом, родился в 1933 и Абдусом Саламом 1926, 1996, которая в 1979 году заслуженно удостоились за это Нобелевской премии. Калибровочная инвариантность, лежащая в основе гравитации, так и остаётся ненайденной, и вполне возможно, что моим воззрением, или, по крайней мере, надеждам, разделяемым многими физиками-теоретиками, суждено остаться неподтвержденными и не сбывшимися давайте теперь еще раз подытожим чего мы достигли в этой главе я рассказал о возможном происхождении сил первоначально классифицированных как электрические или магнитные но при взгляде на них из следующего измерения оказавшихся проявлениями единой силы электромагнетизма При более пристальном пространственном рассмотрении электричества и магнетизма проявились их различные аспекты. Мы использовали свойства симметрии, чтобы показать, что эти аспекты могут рассматриваться как результат безразличия природы к изменению волн путем скручивания. В технических терминах, как результат калибровочной инвариантности. Таким образом, пустое пространство оказывается более замысловатым и тонким, чем представляется на первый взгляд. Однородность, которую оставила ему в наследство материнское ничто, остается вне нашего поля зрения, но она, будучи невидимой, ответственна за силы связывания и разрушения, к которым в свою очередь сводится все удивительное закулисье нашего мира.